Николетта. Время действия — 14 июля. Место действия — французское посольство, Вашингтон, округ Колумбия, США. Ника вернулась в зал, где шел показ мод. «Кирилл выглядел радостным», он произнес. «Дорогая, в чем дело? Садись рядом со мной и насладись зрелищем». Однако Николетта Кардера все думала о сыне посла где он теперь и что делает. Из сада можно легко проникнуть обратно в здание посольства, а оттуда в зал, где находятся гости. Что ей делать, если ребенок окажется здесь? Сбить его с ног или задержать? Раздались аплодисменты. На подиуме появилась светловолосая женщина. Это была старшая дочь посла Натали, дизайнер. Она объявила короткий перерыв. Николетта наблюдала за происходящим. Дочь посла разговаривала с супругой президента, тот беседовал с каким-то сенатором. Все выглядело как рядовой прием, однако что-то не давало ей покоя. Внезапно Ника заметила фигурку Рене. Мальчик, как ни в чем не бывало, прошел в зал. Охранники и телохранители даже не обратили на него внимания. Николетта бросилась к Рене. Тот, увернувшись, смешался с толпой. И куда он делся? Кардера бежала по залу, привлекая к себе недоуменные взгляды. Наконец она остановилась около Тиры Мэй и Натали. Одно неосторожное движение, и она задела дочь посла за локоть. Содержимое бокала с шампанским выплеснулось на платье первой леди. Воцарилась небывалая тишина». Все смаковали инцидент, о котором завтра обязательно напишут в газетах, и он станет предметом обсуждения в светских салонах Вашингтона. «Ах, ничего страшного», — подала первый голос жена президента. Однако на ее платье расплылось большое пятно. Николетта рассыпалась в извинениях. Натали, взяв Тиру под руку, предложила ей принять в подарок один из туалетов. Рядом с Ника очутился Кирилл. — Что ты наделала? — прошепел он. — Ты облила Тиру Мэй шампанским? — Подумать только, это не у каждого получается. Жена президента вместе с дочерью посла и двумя телохранителями удалились. Чтобы сменить платье, Николета почувствовала, что у нее горят щеки. На нее устремились десятки глаз. — Еще бы! Подружка Кирилла Терца облила первую леди шампанским. Внезапно Ника увидела Рене, который подбирался к президенту, беседующему с сенатором. Она ринулась к ребенку, но не успела. Тот уже вытянул руку, оказавшись рядом с президентом. — Мистер президент, — сказал Рене, протягивая тому блокнот и ручку, — прошу вас, дайте мне автограф. Посол и его жена зашипели на сына, но президент улыбнулся, Вообще-то я не кинозвезда, чтобы раздавать автографы, однако, господин посол для вашего сына, я сделаю исключение. Николетта вздохнула. Она думала, что мальчик достал настоящий пистолет и хочет направить его на президента Элиота. В наушнике у нее раздался взволнованный голос Адама. — Нико, ты меня слышишь? Я только что проверил кое-какие данные. Ты не представляешь, что я открыл похоже, мы все ошибались. Рене — сын посла, его настоящий сын, а вот его старшая дочь Наталья от первого брака, от Генриетты Лори Донбуи, которая погибла в автокатастрофе. Так вот, я еще раз говорил с Найджелом Форбсом Ллойдом Третьим. Когда он сказал, что Хаммерштейн упоминал богатую читу, усыновившую при его помощи ребенка, то он имел в виду не Александра, и Марселину Лори Донбуйе, а Александра и его первую жену Генриетту. Получается, что Натали на самом деле не их дочь, и именно от нее исходит потенциальная опасность. Николетта все поняла. Убийца не сын, а дочь. Но Натали сейчас помогает первой леди найти подходящее платье. А это значит... Это значит, что жена президента находится в руках убийцы. Ника побежала в соседние апартаменты. Путь ей преградили двое дюжих охранников. — Мисс, сожалею, но вам сюда нельзя, — сказал один из них. — Прошу вас, вернитесь к гостям. — Жене президента Элиота угрожает опасность, — произнесла Николетта. — Вы должны немедленно избавить ее от общества Натали Лоридан-Буье. Она... она хочет убить первую леди. Охранник улыбнулся, и Николетта поняла, что он ей ни капли не верит. — Мисс... Что за глупые шутки? — сказал второй охранник. — Прошу вас, удалитесь отсюда прочь, иначе нам придется задержать вас. — Повторяю, — прошептала Николетта, — немедленно арестуйте дочь посла. От этого зависит жизнь супруги вашего президента. Охранник разозлился. — Мисс, это уже слишком. Убирайтесь прочь, иначе мы задержим вас. Понятно? Вон — Вон! И он толкнул ее. Николетта с тоской поглядела, на белую с позолотой дверь, за которой находились Натали и Тира Мэй.